Глава 12 В роли спасительницы. Знакомый голос, но я подняла голову. Точно, так и есть. Не хотелось бы мне сейчас видеть этого персонажа, но ничего не поделаешь. Сашок, собственной персоной. «Чего так официально?» – я отёрла слёзы и выпрямилась. Думал, ты или не ты. Я чего надо? Уходить мне надо и не болтать с ним. Вот и всё». Не было без него проблем, как будто. Он замялся, став похожим на того парня, в которого я была влюблена. Только нет чувств больше, не осталось, а он об этом и не догадывается. «Варь, я переживал, правда. Искал тебя, боялся, что ты из-за меня с собой что-нибудь сделала. Сашук виноват повесил голову, а я заржала. Нет, давно меня так не веселили, чтобы я с собой... Ой, мама, держите меня, семеро!» «Ты с дуба рухнул, что ли?» Отсмеявшись, спросила у обиженно глядящего на меня парня. «Я с головой дружу вообще-то». «Я хочу, чтобы ты ко мне вернулась», – ни с того ни с сего заявил он. Я аж поперхнулась. Таракашки мои начали в растерянности переглядываться. «Чего?» «Саш, мы расстались, потому что ты налево пошел». «На очень левое лево», – напомнила ему. «Я раскаиваюсь и хочу, чтобы ты вернулась». Вот же, и глаза, как у сумасшедшего, горят. «Магия моя, магия! Спаси! А то этот неадекватный со мной что-нибудь сделает!» «Вах-ваха! Но это ни в какие ваготы не лезет!» Я подскочил, не веря своим ушам. «Амур? Он здесь! Я не ошиблась!» Расплылась в дурацкой улыбке, устремилась к нему в непреодолимом желании обнять. «Родненький, как же я всего за день-то соскучилась!» Меня перехватил Сашок, закрыв своей хилой спиной от потенциального конкурента. Хотя, мать моя женщина, он Амурчику даже в подметке не годится. Пусть кавалер он чисто гипотетический. «Вах-ваха! Что это за субъект?» Чуть отходя в сторону, спросил мой учитель. «Это ты кто такой, а?» Сашок начал строить из себя крутого. Но не получается это у него. Когда ж поймет? «Ох!» Поморщился Амур, словно отмахиваясь от моего бывшего парня. Тот открыл рот, но не смог произнести ни слова. Мне стало смешно. Он был похож на вытащенную из воды рыбку. «Так-то лучше!» Удовлетворенно кивнул Амур. Спокойно его обошел. Взял меня под руку, и мы направились к моей квартире. вах Я все понимаю. Изгнание, запхеты от коллеги магов. Но это уже слишком!» Он резко развернул меня. «Ты хоть понимаешь, что бросила бедное несчастное животное на произвол судьбы?» «Животное?» э -э, «Да Пушок и без меня прекрасно справляется!» «При чём тут мухмигаус? Кошак отлично живёт! Ты о крысе-то подумала?» «Крыс! Как я могла забыть о моём любимом слезнепопчике!» «Что с ним?» – встревожно вскричала я. «Как же он там один, без меня?» «Нормально. Жил же как-то ганьше. Его Мугмигаус, пушок твой, пока пьюетил, а вот годно спхопал». «А он у пушка? Замечательно». Я радостно улыбнулся, потом «в смысле пропал?» «Ну, как пхопадают, Вагя? Был и нету?» Белозуб улыбнулся он мне, а бабулька у подъезда схватила мне очередной инфаркт. «Так, я даже остановилась. Давай по порядку». Амур несколько брезгливо огляделся. «Пая, я так не люблю этот мих! Где ты живешь? Мы можем пойти туда, и я все тебе расскажу!» Точно, балдать на виду у пенсионера-кадуванчиков – тащу затея. Потопала к своему подъезду, криво улыбнулась перекрестившейся бабе Оле. Пропустила вперед Амура, шепнув «четвертый», и, не удержавшись, рявкнула. «Живая и с любовником!» Ну и с чувством выполненного долга поплелась наверх. Дверь в мою квартирку была открыта. Оглянулась, мужичка своего не увидела, покачала головой и зашла. «Вообще-то двери принято открывать ключами», – сообщила ему. «Это не негационально. Как тут жить можно?» «Брррр! Странный миг. Каждый газ, как тут бываю, в дрожь бросает». «Ты тут бываешь?» «Стоп!» – остановила сама себя. Скинула обувь, прошла в комнату, где слава тараканам было чисто. Перед гостем не так стыдно. Села на диван и только тогда продолжила. Ну, рассказывай, с самого начала. Сначала он сел в кресло, которое жалостливо схлипнуло под его весом. Я ходился на саму гхаю каменистой пустыне много лет назад. Не с этого начала, что с хусей. Я ж сказал, он пропал. Был и нету. Ох, не нужно на меня так смотреть. Я объясняю. После того, как тебя отправили порталом домой, Исхан захвался Кричал нечто невразумительное. Мне так мук... Пушок рассказывал. Сама понимаешь, там вся коллегия. Могли возникнуть проблемы. Его увели. А потом он пропал. Прямо из своего дома. Я легко могу отыскать человека, но Исхан исчез. Пушок думает, что это те же личности, что покушались на Гехтага. «На кого?» – отстраненно переспросила я. Селись понять, что вообще там произошло за сутки моего отсутствия. «Один день, и все летит на деревню дедушки». «На Гехтага! На, на Гагуса!» «А, ясно. А как ты сюда попасть смог?» Пушок открыл пахтал. Пухи помощи какой-то штуковины, что нашел у Исхана, и... «Стоп-стоп-стоп!» Я дивана зеванно привстала. Эти двое могли меня домой отправить в любой момент? Амур стушевался, забормотал нечто нечленораздельное, но во мне уже вскипела злость. Значит, я страдала, ночей не спала, переживая, что меня казнят, а кошак и наглый артефактор могли просто отправить меня домой? Нет. «Я точно должна вернуться, чтобы высказать прямо в одну мохнатую и в одну наглую морды все, что о них думаю». «Открывай портал. Мы возвращаемся». Амур странно обреченно вздохнул. «Я не могу открыть портал. Нужен источник. И где он?» Я уже нетерпеливо постукивала ногой. «Знаешь?» – неловкий взгляд в сторону туалета. «Там? Ну так иди!» Я его не понимала. «Я не могу! Это твой дом! Ты не можешь меня погасить!» «Вампир, что ли?» – пожала плечами, махнула щедрой рукой. «Заходи, пожалуйста, в обитель фаянсового друга!» «Мне бы сейчас у виска покрутить, что за ересь я несу!» Но тараканы молчали. Амур вообще был предельно серьёзен. «Комедия! Иначе ведь этот дурдом не назовёшь!» «Ну и!» – Амур махнул рукой, завязли за собой – Втиснулась. Все-таки данное помещение двух обитателей не предусматривало. Оказалась почти вплотную прижатой к «Похостивая!» – вздохнул он и поцеловал меня. «Наверное, если бы не была в состоянии вселенского шока, я бы его убила. Вот прям так, сразу, даже не задумываясь, друг или враг. Так что повезло Амуру». Пространство вокруг нас заискрилось мириадами радужных звезд, словно взорвалась маленькая вселенная. Такая локальная катастрофа. Попыталась вырваться, на куда там? «Тсссс!» – Амур. «Не дёгкайся!» Я посмотрел на него и замерла. Черты лица мужчины стали изменяться, растекаться, растворяться в творящемся вокруг цветном безумии. Мой кабинет задумчивости всё больше напоминал сказочную страну, в которую я бы ни за что не поверила, если бы не видела собственными глазами. Мыльные пузыри. Это было похоже именно на них. Цвет менялся, искажая пространство, а затем мы ухнули в радушную тьму. Да, знаю, как странно это звучит, но описать иначе не могу. Вроде бы и темно вокруг, но как-то не так. Тело обвивают разноцветные ленты, словно стремясь проникнуть как можно глубже. Видно только их. Я даже Амура теперь разглядеть бы не смогла, только чувствовала, как он прижимает к себе, словно боясь потерять. Ха, словно. Да я сама вцепилась у него, похоже, мартовской кошке. Он мне еще расскажет, что такое тут устроил. Внезапно ленты, будто юркие змейки, бросились в разные стороны. Испугались? Не знаю. Я вот испугана до невозможности. Тьма вокруг стала непроницаемой, а потом мы ухнули с высоты. Я завизжала, мои тараканы хлынули в рассыпную, но приземление оказалось очень даже мягким. Понятия не имею, когда меня отпустил Амур, но упал я прямо в мускулистые объятия своего новоиспеченного братишки. — Вара взревел Рых и прижал к своей могучей груди. Помянула его чувствительность нехорошими словами, так и раздавить недолго. — Когда пушистый воин сказал, что тебя выслали из нашего мира, я был готов пойти войной на презренных магов. «Ого! Я такого не ожидала! Приятно!» «И меня бы ничего не остановило, если бы он не предложил вернуть тебя!» «Вот, кстати, да! Спусти, пожалуйста!» Я оценил расстояние до земли и решил не рыпаться. «Мне с одним мохнато-хвостатым поговорить нужно!» Меня поставили на твердую поверхность. Огляделась в поисках Амура, хотела взять его в провожатые, попутно выяснив причины столь неординарных действий – но увидел только спину, которая исчезла за каменным домиком. Замечательно. Он свою миссию выполнил и слинял. Чудесно. «Где кошак?» – хмуро осведомилась у сияющего рыха. «У источника. Тебя проводить? Давай. Они у меня не отвертятся. Это же надо. Я думала, что мне трындец, а они могли. Да я их... Ух!» Печально раскачивающегося пушка я нашла у колодца – Рых тактично, вот уж не думала, что он такой способен, оставил нас одних. Наехать на несчастного хотелось до Одури, но что-то помешало. странно такое чувство. Он как-никак вытащил меня сюда из моего родного мира. Второй раз. Наверное, пожертвовал чем-то. Пух! Он поднял на меня свои желтые глаза. Варя! Получилось! Вывод первый. Коты умеют улыбаться. Вывод второй. Вывод. Он не был уверен, что все получится. «Ты наглая, хвостатая, серая морда. Признавайся, вы с Хусечкой могли в любой момент меня домой отправить?» Подчеркнуто ласково спросила я. «Не в любой!» Он едва заметно отодвинулся от меня. «Артефакта мало. Нужна еще колоссальная мощь источника. А я такой второй раз в жизни встречаю. Вот этот!» Пушок нетрезво махнул лапы на колодец. «Очень мощный!» Может, чуть слабее, чем в Рудоне. Без него я бы тебя не вытащил. Ясно. Я присел рядом с ним прямо на землю. Может, расскажешь, что произошло? Катяра совсем повесил голову. Роднос пропал. Сначала я думал, что он просто куда-то ушел. Но Амур заявился. Сказал, что нигде его найти не может. Мы испробовали все методы, но бесполезно. Отправились к Нагарусу. И знаешь, Варя... Пушок тяжко вздохнул. Мы не смогли попасть к нему. Нас попросту не пустили. Да, я больше не профессор, но это не значит, что не могу прийти к нему. Нагарус тебя не принял? Но почему? Странно. Насколько я смогла узнать нашего ректора, он был душкой. Да и Пушка очень уважал. Посмеивался над ним, но уважал. И точно принял бы его. Не оттолкнул, даже узнав, что мы натворили. Он тоже пропал. Котяра окинул пространство тоскливым взглядом. Амур ведь кое-что из запрещенного знает. Попытался с ним связаться. Не вышло. А это значит, что или оба уже мертвы, или находятся там, где магия бессильна. «Да где магия, может быть, бессильна?» — воскликнул я и тут же осеклась. «Где?» — странный вопрос, учитывая мое последнее приключение. «Каменная пустыня гоблинов, место, которым пугают и детей, и взрослых. Я сейчас здесь, и, возможно, родно с Нагарусом тоже». Посмотри вокруг. Тут нет магов. Есть шаманы. Странные, нелепые, но подчас именно они становятся причиной смерти лучших магов. Нам невообразимо повезло, Варя. Никому никогда так не везло. Ты стала сестрой главы одного из сильнейших гоблинских родов. Если бы не это, наши косточки отправились бы в источник. И все. Я маг. Ты тоже маг. Эти места должны нас убивать. Но это... Он схватил меня за руку, указывая на татуировку, про которую я успела забыть. «Это всё изменило!» «Пух, ты можешь поконкретнее?» — попросила я, мягко выдирая свою конечность из его лап. «Могу!» — кивнул Пушок и вдруг заорал. «Рых! Из рода вар!» Мой братик появился тут же, словно специально караулил, когда его позовут. Махнатый воин!» — почтительно осведомился Рых. Пушок поморщился. «Скажи мне, о, великий воин каменистой пустыни, есть ли у тебя враги, которые могут желать зла сестре твоей?» Я зависла на столь витиеватой фразе, но Рых задумался, пожевал рукоять дубины, которую держал в руках, покачал головой, словно что-то прикидывая, огляделся. «Махнатый воин, ты должен знать, что врагов у меня больше, чем камней в этой пустыне, но никто из них не стал бы причинять вреда моей названной сестре». «Можно пойти войной на меня, подослать магов, но тронуть отмеченную шаманом – это святотатство». Я так и думал. Пушок печально на меня посмотрел. Пошли узнавать у Амура, куда мог вляпаться Ротнос. «А колобок? Его же убить хотели!» Я протянул руку Рыху, и тот без усилия поставил меня на ноги. «Впечатляет!» Чует мой хвост, что Нагарус всего лишь свидетель, как и ты, пешка, которую вовремя не убрали». «Но почему я замерла?» Кот вздохнул. Я за этот день столько всего передумал, что страшно становится. Но пришел только к одному выводу. Единственный из всех, кто оказался замешан в этой истории, кто может хоть как-то пролить свет на кое-какие факты, — это Роднос. Первое, он знаком с Нагарусом лично. Я тоже с ним лично знакома. Не утерпела. Меня проигнорировали. Второе, Рых его уважает. «Уважаешь же?» Сурово осведомился кошак у братика. «Как можно не уважать того самого мага из Рудона?» «Вот!» Пушок снова посмотрел на меня. «Видишь? Пошли пытать Амура. Я его, конечно, уважаю, но все же...» «О, пытать! Я могу помочь!» Оживился Рых. «Спасибо!» Пушок замер, но ответ нашел. «Мы не будем применять телесных наказаний, только моральный аспект». «Мора... моральный аспект...» «Ладно, такой пытки я не знаю, но буду нужен, зови мохнатый воин. Вара, все хорошо будет, найдем мы твоего мужчину». Этот большой и сильный умеет успокаивать. Котяра странно повел носом и вальяжно пошел к кучке приземистых каменных домиков. Я не сразу поняла, чего это его в ту сторону потянуло, а потом вспомнила, что именно в этом направлении скрылся Амур. Как-то подзабыла, что кошак не человек, Нюх получше моего будет. Мой учитель сидел развалившись у костра, над которым висела тушка крупного животного. Увидев нас, сразу скис. Ха, осознал весь масштаб вселенской подставы. Рассказывай. Я даже не стал садиться, нависнув над ним памятником немого укора. Он вздохнул. С чего начать? Начни с того, что объясни. С какого ты полез целоваться? Прошипела я. Пушок рядом громко икнул. «Да-да, дружок, я тоже в шоке была». «Вая, вая!» Он покачал головой. «Сама подумай, как иначе мы с тобой смогли бы переместиться?» «Нужен был сильный выброслу, пасти, но это был наиболее целесообхазный вгьянт». «Ох, вгьянт!» Передразнила его, но пушок спас Амура от расправы одной фразы, охладив мой пыл. «Кто такой роднос Амур вздернул бровь. «Роднес?» Это однос. Нет уж, выкладывай. Я начала злиться. Мало того, что меня уволили, так еще и мужика отняли. Совсем распоясались. Я, конечно, потом домой вернусь, но хоть буду знать, что любимый в порядке. Он служил в алмазном 2c Ингах, стражник князя. А потом у него вышел конфликт с наследником князя Гудона. И его сослали на границу, сюда, в каменистую пустыню. Нет, не для того, чтобы извести. Князь был мудрым, решил его перевоспитать. Не особенно удачной вышло затея, но 6 лет службы, и вот. Из хана все боятся. За это время наследник погиб. Вот тогда-то мой догогой друг и заслужил имя тот самый маг. Он мстил и винил себя, что не успел, ведь должен был быть в охране наследника. Он поэтому пить начал. я расчувствовалась, смахнула пару слезинок. Бедненький мой хусечка, найду и обниму сразу же. Нет, пить это позже, когда наследница попала. Да сколько их там, этих наследников, не выдержала я. Амур виноват пожал плечами. Тхоя! Над нашими головами пронесся оглушительный рев рога, заглушивший слова пытаемого. Я вздрогнула и обернулась, оказавшись в объятиях неизвестного мне гоблина. «Рых приказал», – пробубнил он, сгребая меня под мышку и унося в неизвестном направлении. «Скинули мою бренную тушку в каком-то домике, да так, что я оказалась единственной взрослой среди кучи ребятни. Ценит меня рых, ничего не скажешь. Очень приятно, но мне все же интересно, что там такое происходит». Поползла к двери и наткнулась на пуха. «Что там такое?» – прошептала, пытаясь выглянуть в небольшую щелку. ингар напали. Это стражи Рудона». «Ничего не понимаю, ведь не выбрали еще нового князя». Он дернул пушистым хвостом. «Значит, выбрали. И что делать теперь?» «Ничего». Пушок стукнул у меня лапой по голове. «Не вмешивайся». Села, привалившись спиной к стене. На меня таращились маленькие гоблинчики. «Э, гоблинята? Гоблунишки?» «Нужно спросить у Рыха, как правильно. А то еще опозорюсь. Тить, как дети». Только уши и зубы побольше, а так никаких отличий. Снаружи было то тихо, как ночью на кладбище, то шумно, как на взлётной полосе. Иногда домик сотрясали удары, и я начинала бояться, что всё это каменное великолепие рухнет мне на голову. «Пух! Что там?» Мне надоело сидеть молча. «Ничего, сиди! Вот же кошак!» Я поёрзала, посмотрела на детишек, которые абсолютно спокойно сидели и точили ножи. Брррр! А потом решила, что хватит. Не обращая внимания на возмущенное телодвижение пушка, приоткрыла дверь, выглянула. Пригибаясь, пробежала до следующего дома. Прижалась к стене, переводя дух. Выброс адреналина колоссальный. Никогда бы не подумала, что такого простого действия. Рядом ухнул пульсар, разбросав во все стороны комья земли и камни Меня не задело чудом. Поверить не могу, что лезу в самое пекло. Заглянула за угол и замерла. Ворот не было. Помню, что в прошлый раз Исхан не сдерживался. Снес их напрочь. Не думаю, что Рых позволил бы оставить все как есть. Значит, их снесли повторно? Жуть! Рыха я не видела, но куча мала из гоблинов и людей все еще колыхался у самых ворот. А мне нечем помочь, моему братику. Будь я настоящим магом, все было бы иначе. «Сдавайтесь!» Над полем боя разнесся звонкий женский голос. «Вам не выиграть эту битву! Воинов Рудона больше, чем вас! Сдавайтесь!» Повисла тишина, а я пытался осознать, показалось мне или нет. Быть такого не может, просто не может. Этот голос, я его знала, очень хорошо знала. «Покоритесь воинам Рудона! Покоритесь новому князю!» Я должна проверить свою догадку. Выдохнула и снова наклонилась, выглядывая. В воротах стояли двое. Кукла, ледяная королева, долгое время портившая мне настроение своей идеальностью. Диана Артуровна, которая уволилась сразу после моего исчезновения. А рядом с ней, улыбаясь, стоял Исхан. Не просто стоял, он бережно обнимал ее за талию, всем видом показывая, что она близка ему. Я проглотила комок, ставший поперек горла. Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Как так?» «Гоблины из рода Вар!» Покоритесь мне и останетесь живы. Роднос посмотрел на женщину. Я дарую жизнь в качестве свадебного подарка. Примите нашу власть.